Морион ответил ему непонимающим взглядом. Потом опустил глаза на камни, которые клубились вокруг его тела. В сравнении с ними, те, что не достались волшебникам от Архивельта Зезамедоса, казались тусклыми и безжизненными. Камни же Мориона приплясывали, кувыркались и искрились яркими красками. У самой его головы парили лавандовые и светло-зеленые камни. Казалось, они считали себя наиболее привилегированными. Чуть подальше держались те, что одновременно переливались розовым и зеленым светом. За ними горделиво-розовые и царственно-карминные, потом красные и голубые – И, наконец, с самого края несколько камней мерцали густосиним огнем. Пока Морион размышлял, волшебники заметили одно странное обстоятельство. Некоторые из самых ближних к нему лавандовых камней утратили блеск и стали такими же тусклыми, как и те, что были найдены в хижине Зезамидеса. Морион медленно и задумчиво кивнул. «Любопытно. Похоже, я многое позабыл». «Я не всегда жил здесь», — с изумлением в голосе произнес он. «Мне вспоминается какое-то другое место, но вспоминается смутно и отдаленно». «Это земля», — подсказал Вермулян. «Мы отвезем тебя туда». Морион с улыбкой покачал головой. Я как раз собираюсь отправиться в важное путешествие. Неужели это так необходимо? Спросил Мун. У нас времени в обрез, и потом нам вовсе не улыбается быть проглоченными ничем не. Мне нужно проведать мои пирамиды, мягко, но непреклонно сказал Морион. На миг воцарилось молчание. Для чего нужны эти пирамиды? поинтересовался Ильдофонс. «Они указывают наиболее короткую дорогу вокруг моего мира». Ровным голосом, будто разговаривая с ребенком, пояснил Морион. «Без них можно и сбиться с пути». «Но не забывай, эти вехи больше не понадобятся», напомнила Ауапаловой. «Ты ведь возвращаешься на землю вместе с нами». Упрямость и непонятливость гостей против воли рассмешили Мориона. «А кто будет приглядывать за моим хозяйством? Как я стану жить, если рассыпятся мои пирамиды, развалятся печи, и все хозяйство придет в упадок без присмотра?» «Тогда хотя бы почти своим присутствием наш ужин», – учтиво предложил Вермулян. «С радостью», – ответил Морион. Он поднялся по мраморной лестнице и с интересом оглядел беседку. «Прелестно! Пожалуй, мне стоит соорудить нечто подобное во дворе моего нового поместья». «Тебе не хватит времени», — покачал головой риальто. «Времени?» — Морион нахмурился, будто впервые услышал незнакомое слово. «Все остальные лавандовые камни внезапно побледнели». «Ну да, время, но нельзя сделать что-то хорошо, не тратя времени. Взять хотя бы это одеяние». Он кивнул на свой затканный роскошными узорами кафтан. «На то, чтобы соткать его, у меня ушло четыре года. До этого я десять лет собирал шерсть, потом еще два года выбеливал ее, красил и прял. И пирамиды мои росли по камешку». Я добавлял новый камень всякий раз, когда отправлялся в кругосветное путешествие. В последнее время моя страсть к бродяжничеству несколько угасла, но время от времени я все же совершаю путешествие, чтобы отремонтировать пирамидки там, где они нуждаются в ремонте, и отметить изменения пейзажа. Реальто указал на солнце. Ты понимаешь природу этого небесного тела? Морион нахмурился. Я зову его Солнцем, хотя понятия не имею, почему использую именно этот термин. Таких Солнц во Вселенной великое множество, продолжил Реальто. Вокруг одного вращается древняя и славная планета, на которой ты появился на свет. Ты помнишь Землю? Морион нерешительно покосился на небо. Я не видел ни одного из тех солнца, которых ты говоришь. По ночам здесь довольно темно, и планету озаряет лишь свет моих костров. Это и вправду тихий мирок. Но, кажется, я припоминаю и более богатые событиями времена. Самые последние из лавандовых камней и часть зеленых утратили свой цвет. Взгляд Мориона на миг стал осмысленным. Он подошел к центральному фонтану замка Вермулиана и принялся разглядывать ручных водяных нимф, которые резвились в воде. «А что это за блестящие крохотные существа? Они совершенно очаровательны!» «Они довольно хилые и годятся только для украшения», — сказал Вермулян. «Идем, Морион! Мой лакей поможет тебе привести себя в порядок к ужину». Ты очень любезен, кивнул Морион. Волшебники ожидали своего гостя в главном салоне. У каждого из них имелось свое мнение о сложившемся положении. Лучше всего прямо сейчас сняться с места и отправиться в обратный путь, предложил Реальто. Возможно, Морион некоторое время будет возмущаться, но когда мы раскроем ему все факты, он признает нашу правоту. «Он необычный человек», – возразил осторожный Пергостин. «В свое время его магия вызывала изумление и трепет. А что, если в приступе негодования он сотрет нас в порошок?» «Все видели его камни Иона», – поддержал Пергостина Гильгет. «Где он их взял? А что, если месторождение находится на этой планете?» «Да». «Сходу отбрасывать такую возможность не стоит», — согласился Ильдефонс. «Завтра, когда мы обрисуем в красках неминуемость ничего не, Морион без сомнения покинет эту планету и не станет возмущаться». На то мы порешили. Волшебники перешли к обсуждению увиденной планеты. Герарк-предвестник, обладавший способностями предсказателя, попытался проникнуть в характер народа, оставившего руины на лице планеты, но особого успеха не достиг. Они исчезли слишком давно, так что даже сама память о них стерлась. «Мне смутно видятся какие-то существа с тонкими белыми ногами и большими зелеными глазами». «Я слышу отголоски музыки, нежный перезвон колокольчиков, жалобный перелив свирелей. Я не чувствую магии, сомневаюсь, чтобы они понимали силу камней Иона». «Но откуда еще они могли взяться?» – осведомился Гильгет. «Нигде поблизости не видно сияющих полей», – заметил мгла над устлой водой. «В зал вошел Морион». Его внешность претерпела разительную перемену. Длинная белая борода была сбрита, а седые космы аккуратно подстрижены в большем соответствии с модой. Вместо роскошного кафтана на нем было подпоясанное голубым кушаком одеяние из кремового шелка и алые шлепанцы. Теперь это был высокий худощавый человек, собранный и настороженный. Блестящие черные глаза приковывали взгляд к лицу, волевому, резко очерченному, с твердым подбородком, широким лбом и сурово сжатыми губами. От многовековой апатии и скуки не осталось и следа. Движения Мориона стали непринужденными и уверенными, а вокруг него все так же кружили и приплясывали камни Иона. Морион кивнул компании головой и принялся разглядывать убранство салона. Великолепие и роскошь. Впрочем, чтобы построить такой дворец и себе, мне придется заменить этот прекрасный мрамор кварцем. Да и с серебром на нашей планете дело обстоит неважно. Шахары исчерпали все поверхностные месторождения руд. Чтобы добывать металлы, мне приходится забираться глубоко под землю. Да, тебе я вижу, скучать здесь было некогда, заявил Ильдефонс. А кто такие эти шахары? Древняя раса. Развалины шахарских строений портят здешний пейзаж. легкомысленный и безответственный народ. Хотя, должен признать, их поэтические загадки я нахожу забавными. Неужели они до сих пор существуют? Нет, конечно, они давным-давно вымерли, но оставили после себя многочисленные высеченные в бронзе записи, которые я на досуге перевел. Уверен, это было нелегкое дело, воскликнул Зилифанд. Как тебе удалось справиться с такой сложной задачей? «Методом исключения», — пояснил Морион. «Я попытался последовательно применить к надписям бесчисленное количество воображаемых языков. Задача и впрямь была трудоемкая, и все же хроники шахаров немало развлекли меня. Я хотел бы воссоздать их музыкальные кутежи, но это уже в будущем, после того, как закончу строительство дворца, которое задумал сейчас». «Морион, мне необходимо донести до тебя несколько важных вопросов», – серьезным тоном заговорил Ильдефонс. «Ты утверждаешь, что не изучал небеса твоей планеты?» «Разве что поверхностно», – признался Морион, – «там почти не на что смотреть. Разве что на солнце, ну и еще при благоприятных обстоятельствах можно разглядеть исполинскую стену непроницаемой черноты». «Эта стена черноты, — сказал Ильдефонс, — ничто иное, как ничто «не», навстречу которому неумолимо движется твоя планета. Все дальнейшие твои труды будут тщетны». В черных глазах Мориона блеснули сомнение и подозрительность. «И ты можешь доказать это утверждение?» «Разумеется!» «И даже более того, мы прибыли сюда с земли, чтобы спасти тебя!» Море он нахмурился. Кое-какие из зеленых камней стремительно утратили цвет. «Почему же вы так долго не прилетали?» У Ау Апалового вырвался нервозный смешок, который он поспешно подавил. Ильдофон сметнул на него испепеляющий взгляд. Нам лишь недавно стало известно о твоем бедственном положении, пояснил Риальто, и мы без промедления уговорили Вермулиана привести нас в своем летающем дворце сюда. Учтивое лицо Вермулиана недовольно сморщилось. Я не стал бы употреблять слово «уговорили», заявил он. Я уже был готов тронуться в путь, когда все остальные настояли на том, чтобы сопровождать меня. «А теперь, с вашего позволения, нам с Морионом нужно обсудить кое-какие важные дела». «Эй, не спеши!» – воскликнул Гильгет. «Мне тоже хочется узнать об источнике камней». «Я задам этот вопрос при всех», – сказал Ильдефонс. «Морион, где ты взял камни Иона?» Морион оглядел камни. Откровенно говоря, обстоятельства я помню несколько смутно. Мне вспоминается бескрайняя сияющая гладь. Но почему это вас так интересует? От них нет почти никакого толку. Меня одолевает уйма мыслей. Кажется, когда-то давно у меня были враги и вероломные друзья. Я должен попытаться вспомнить. «Сейчас ты окружен настоящими друзьями, волшебниками с земли!» Тепло улыбнулся Ильдефонс. «И если я не ошибаюсь, благородный Вермулян как раз собирался задать нам такой роскошный пир, какого еще не было на нашей памяти». «Вы, должно быть, считаете, что я веду жизнь дикаря?» «С мрачной улыбкой», — сказал Морион. «Но это не так». «Я изучил кухню шахаров и усовершенствовал ее». «Лишайник, которым заросла равнина, можно приготовить по меньшей мере двумя сотнями способов, а дерн изобилует множеством сочных червей». «Несмотря на внешнюю неприглядность, эта планета всегда была щедра ко мне». «Если то, что вы говорите, правда, мне будет жаль покидать ее». «Нельзя игнорировать очевидное», – заявил Ильдефонс. «Насколько я понимаю, залежи камней Иона находятся где-то на севере?» «Вряд ли», – покачал головой Морион. «Значит, на юге?» «Я не часто бываю в той области. Лишайники там скудные, а черви хрящеватые». Грянул гонг. Вермулян повел всю компанию в обеденный зал. где огромный стол ломился под тяжестью серебра и хрусталя. Волшебники расселись под пятью люстрами. В знак уважения к гостю, который так долго жил в уединении, Вермулян не стал вызывать прелестниц из давно минувших эпох. Море он ел осторожно. Он пробовал все, что ему подавали, и сравнивал незнакомые угощения со своими блюдами из лишайника, которыми обыкновенно питался. «Я уже почти и забыл, что на свете есть такая еда», – произнес он наконец. «Мне смутно вспоминаются другие такие же перы, но это было слишком давно. Куда ушли все эти годы? Что было сном?» Пока он размышлял вслух, некоторые из розовато-зеленых камней обесцветились. Морион вздохнул. «Мне столько всего предстоит узнать, столько вспомнить. Некоторые из ваших лиц пробуждают проблески воспоминаний. Быть может, мы были знакомы в прошлом». «Со временем ты вспомнишь все», – заверил его чернокнижник Шрю. «А теперь, если мы твердо уверены в том, что камни Иона залегают не на этой планете...» «Но мы в этом не уверены!» — рявкнул Гильгет. «Нужно что-то делать, нужно действовать, нужно искать. В таком деле нельзя переусердствовать». «Первый найденный нами камень пойдет мне в возмещение моих убытков», — заявил Реальто. Говорю это сразу во избежание дальнейших недоразумений. «Что за вздор!» — воинственно вскинул свой лисий нос Гильгет. «Ты уже получил все, что тебе причиталось, когда воспользовался правом забрать любую вещь из имущества Архивельта Зезамидаса по своему усмотрению?» «Архивельт Зезамидас! встрепенулся Морион. «Это имя мне знакомо. Откуда?» Каким образом? Давным-давно я знал некоего архивельта Зезамидаса. Мы с ним враждовали, ну или так мне кажется. Но сколько же мыслей крутится у меня в голове. Розовато-зеленые камни, вившиеся вокруг головы героя, утратили свой цвет. Море он простонал и обхватил голову руками. Моя жизнь текла так безмятежно, пока не появились вы и не принесли с собой сомнения и раздумья. «Сомнения и раздумья – удел каждого человека», – заметил Ильдефанс, «И волшебники не исключение. Ты готов покинуть планету Шахаров?» Море он наткнулся в свой кубок. «Мне нужно собрать мои книги. Они единственные, с чем я не смогу расстаться».